Призматическая пудра. Порошок, способный отвращать свет от выбранного объекта, так что этот объект становится невидимым для того, кому пользователь порошка не хочет его показывать. Изобретен в заточении дочерью госпожи Маларкои Дашини.